Натуршица. Небольшой городок Этрита со своими белыми береговыми утёсами, белыми гальками, которыми усыпан весь берег синего моря, мирно покоился, раскинувшись в виде полумесяца под горячими лучами июльского полуденного солнца. У щелье по концам этого полумесяца правая маленькая, левая большая погружали в спокойную поверхность моря свои подошвы. У одного маленькие, как у карлика, у другого огромные, как у колосса. Шпиц, почти такой же высоны, как береговые скалы, широкий у основания и заострённый к вершине, иглой вонзался в голубое небо. Вдоль берега на пляже расположилась толпа, рассматривающая купающихся. На террасе казино виднелась другая толпа, частью сидящая, частью бродящая, целый цветник туалетов, залитый ярким солнцем, скользившим по красным и синим дамским зонтикам, с вышитыми на них шёлком цветами. В конце террасы на бульваре, вдали от элегантной толпы, медленно прохаживались люди, предпочитающие тишину и спокойствие. В числе их был молодой человек, довольно известный художник Жан Сюмер. Он выступал с пасморным видом рядом с креслом на колёсах, в котором сидела молодая женщина, его жена. Кресло катил потихоньку слуга. Молодая женщина печальным взором калеке смотрела на сиявшее радостью небо, на радостный день, на радостные лица гуляющих. Супруги не разговаривали между собой, они даже не смотрели друг на друга. Постоим немного, проговорила молодая женщина. Они остановились, и художник сел на складной стул, предложенный ему слугой. Гуляющие, проходившие позади этой неподвижной и немой пары, оглядывали их с соболезнованием. а ней сложились целые легенды. Он женился на Каляке из самопожертвования, растроганные её любовью, рассказывали о них. Неподалёку, сидя на кабистане, разговаривали между собой два молодых человека. Взоры их были неопределённо устремлены на горизонт. Нет, это неверно. Говорю тебе, что я отлично знаю Жана Сюмера. Но в таком случае чего ради он женился на ней? Ведь она была уже искалечена, когда они обвенчались, не так ли? Совершенно верно, он женился, женился, ну как обыкновенно женится, по глупости. Однако, ещё почему-нибудь, ещё почему-нибудь, ещё ни почему, мой друг. Почему люди бывают глупы? Потому что глупы. И потом, тебе должно быть известно, что художники, специалисты по части курьёзных браков, почти все они женятся на натурачицах. на прежних любовницах, словом, на женщинах, потерпевших аварии во всех отношениях. Почему это? Кто знает. Казалось бы, наоборот, постоянные сношения с расой дур, которые известны под именем натуращец, должны бы вызвать навеки отвращение к этому типу самок, а на деле не так. Сперва они позируют у них, а потом выходят за них замуж. Прочитай, что пишет об этом Альфонс Дадде в своей книжке Жёны артистов. Написано превосходно. И какая в ней горькая правда. Что касается пары, которую ты здесь видишь, то их судьба сложилась особенным и ужасным образом. Молодая женщина разыграла комедию или скорее потрясающую драму. Она рискнула всем, конечно, чтобы и выиграть всё. Искренна ли она любила Жанна? Как об этом судить? Кто в состоянии с точностью определить, насколько действия женщины вызваются капризом и насколько реальным чувством? Они всегда искренни в вечной изменчивости своих чувств. Они могут увлекаться, совершать преступления, бывают преданными, достойными удивления и низкими, и всегда при этом повинуются неуловимым душевным движениям. Они лгут постоянно, сами этого не желая, не зная и не понимая. И при этом, и невзирая на это, они отличаются абсолютной откровенностью в отношении ощущений и чувств, подтверждая их такими бурными, неожиданными, непонятными, безумными решениями, которые совершенно сбивают с толку наше рассуждение, нашу привычку всё взвешивать и все наши эгоистические комбинации. Благодаря тому, что их решения и непредвиденные и риски, они остаются для нас неразрешимой загадкой. Мы всегда стоим перед вопросом: искренни ли они или притворяются? А всё дело в том, мой друг, что они в одно и то же время и искренне, и притворяются. Ибо в их натуре сочетать обе эти крайности и не быть ни тем, ни другим. Посмотри, какие средства пускают в ход самые порядочные из них, чтобы добиться от нас своего. Средства и очень сложные, и очень простые. Они до такой степени сложны, что сначала мы никогда не можем их разгадать, и так просты, что после того, как мы попали на удочку, мы никак не можем удержаться, чтобы не изумиться и не спросить самих себя: "Как меня провели таким глупым способом?" И они всегда добивается своего, мой милый, особенно если всё дело в том, чтобы выйти замуж. Но постой, я расскажу тебе историю Сюмера. Жена его была, конечно, натурщицей. Она позировала для него. Она была красива, особенно отличалась изяществом, и говорят, была сложена божественно. Он влюбился в неё, Как вообще мужчина влюбляется во всякую маломальски обольстительную женщину, с которой ему приходится часто встречаться. Он вообразил, что любит её всей душой. Странное это явление. Стоит только пожелать обладания какой-либо женщиной, и тотчас искренно увероешь, что без неё уже невозможно прожить остаток жизни. Каждому отлично известно, что это с ним уже бывало, что всегда За обладанием следует отвращение, что для того, чтобы связать свою жизнь с другим существом, нужно не грубое физическое влечение, которое быстро угасает, а соответствие души, темперамента, настроения. Нужно уметь разобраться в том, происходит ли обаяние, которое испытываешь на себе от телесной формы, от некоторого рода чувственного опьянения или от душевного очарования. Как бы то ни было, но он думал, что любит ее. Он надавал ей разных обещаний, клятв верности и начал с ней жить. В самом деле она была очаровательна и в высшей степени одарена той изящной пустотой, которую так легко усваивают себе маленькие парижанки. Она трещала, болтала, говорила всякий вздор, который представляется остроумным по забавной манере преподносить его. На всякий момент у неё был готов подходящий, грациозный жест, приlищающий с собою глаз художника. Когда она поднимала руку, нагибалась или садилась в экипаж, протягивала вам руку, все движения её были совершенством точности и гармонии. В течение 3 месяцев Жан и не замечал, что в сущности она ничем не отличается от всех натурщиц. Они наняли на лето небольшой домик в Андрези. Я как раз сидел у них в тот вечер, когда первые сомнения зародились в уме моего друга. Была чудная ночь, и мы захотели пройтись по берегу реки. Луна обливала потоками света трепещущую поверхность воды, рассыпала желтоватые отблески по каждой стремнее по всему течению широкой реки, медленно катившейся в даль. Мы шли вдоль побережья, как бы в некотором объянении от неопределённой экстатации. в которую погружаешься в подобные вечера, полные грёз. Нам хотелось совершать нечеловеческие подвиги, любить какие-то неведомые, поэтические, очаровательные существа. Мы ощущали в себе некий трепет экстазов, желаний, странных влечений, и оба мы молчали. проникнутый ароматами и свежестью прилесной ночи, свежестью лунного сияния, которое словно проникает в самое тело, очищая душу и наполняет её благоуханием и счастьем. И вдруг Жозефина, её так звали, воскликнула: "Ах, видел ты, какая большая рыба плеснулась вон там?" Он отвечал, не глядя, ничего не понимая: "Да, милочка, Она рассердилась. Ах, нет, ничего ты не видел. Ты даже не смотрел в ту сторону. Он засмеялся. И то правда. Мне так хорошо, что я ни о чём не думаю. Она замолчала. Но спустя мгновения потребность болтать овладела ею, и она опять обратилась к нему. Ты едешь завтра в Париж? Право не знаю, вымолвил он. Она опять рассердилась. Неужели ты думаешь, что очень весело гулять вот так молча? Люди разговаривают, если они не дураки. Он ничего не ответил. Тогда, отлично понимая своим злобным женским инстинктом, что доведёт его до отчаяния, она запела одну из тех арий, которыми нам так терзали уши и душу в эти последние 2 года. Пожалуйста, замолчи, просила он её. Она с гневом обернулась к нему: "Почему это ты желаешь, чтобы я молчала? Ты нам портишь весь пейзаж", ответил он. Тут и разразилась сцена гнусная, глупая, с неожиданными попрёками, а затем и слезами. Всё наше настроение исчезло. Пришлось идти домой. Он не останавливал её, не отвечал ей. После онемения, вызванного божественной ночью, он был совершенно подавлен обрушившимся на него потоком глупостей. К концу 3 месяцев после этого происшествия он уже потерял голову, до такой степени бился в тех неразрывных и невидимых узах, которыми подобная связь опутывает нашу жизнь. Она держала его в руках, угнетала и стезала. Они ссорились с утра до вечера, бронились и дрались. Наконец он решил положить этому конец и во что бы то ни стало порвать с нею. Он продал все свои картины, назанимал денег у друзей, склотил таким образом 20 тысяч франков, тогда он был еще малоизвестен, и в одно прекрасное утро оставил их на камине вместе с прощальным письмом. Он бежал ко мне. Около трех часов дня раздался звонок. Я отворил дверь. Женская фигура чуть не сшибла меня с ног, оттолкнула, вошла и бросилась в мастерскую. То была она. При виде её он встал. Она бросила к его ногам конверт с банковскими билетами и с жестикуляцией, полной истинного благородства отрывисто произнесла: "Это ваши деньги, мне их не надо". Она была очень бледна, вся дрожала и, видимо, была готова на всякие безумства. Я видел, что он тоже побледнел. Побледнел от гнева и отчаяния, и был готов со своей стороны на всякие насилие. Что же вам угодно, спросил он. Я не хочу, чтобы со мной обращались как с продажной женщиной, ответила она. Вы меня молили, вы мною завладели. Я у вас ничего не прошу, оставьте меня с собой. Он топнул ногой. Нет, это уже слишком, если ты вообразила, что я схватил его за руку. Молчи, Жан, позволю мне говорить за тебя. Я подошёл к ней и кротко понемногу начал убеждать её, вывернул перед ней целый ворох аргументов, которые обыкновенно пускаются в ход в подобных случаях. Она слушала меня неподвижно, уставившись в одну точку с видом немого упорства. Наконец, у меня уже нечего было больше говорить, и видя, что эта сцена может кончиться плохо, я прибегнул к последнему средству. Слушай, он всё ещё тебя любит, моя крошка, но его родные хотят женить его и ты понимаешь? Она вся встрепенулась. А? А? Теперь я понимаю. И обернувшись к нему: "Ты? Ты женишься?" Он ответил, как отрезал: "Да." Она сделала шаг по направлению к нему. Если ты женишься, я с собой покончу. Понимаешь? Он пожал плечами. Ну что же, дело твоё. Она не сразу могла произнести ответ, до такой степени страшная тоска сжимала ей горло. Ты говоришь? Что ты говоришь? Повтори. Он повторил: "Это дело твоё. Как тебе будет угодно". по-прежнему бледная как смерть она снова обратилась к нему напрасно не веришь я брошусь из окна он расхохотался подошёл к окну открыл его и с церемонным поклоном какой отвешивают особе не желающей пройти первый произнёс пожалуйте я за вами она на мгновение впирила в него свой остановившийся страшный безумный взор И одним взмахом, какой делают, когда перескакивают через изгородь где-нибудь на лугу, мелькнула мимо меня, мимо него, перелетела через подоконник и исчезла. Я никогда не забуду впечатление от этого открытого окна. Одно мгновение оно представлялось мне громадным, как небо, и пустым, как бездна. Я инстинктивно отступил, не смел заглянуть в него, как будто опасаясь и сам упасть. Жан как стоял, так и замер. Бедную девушку подняли. Обе ноги были переломаны во многих местах. Она никогда не будет ходить. Любовник её, обезумев от угрызений совести и быть может под влиянием признательности, взял её к себе и женился на ней. Вот как было дело, мой милый. Наступил вечер. Молодой женщине стало холодно. Она захотела домой. Слуга покатил кресло больной по направлению к деревне. Художник шёл рядом. В течение почти часа они не перекинулись ни одним словом.